Глава 3. Интимные мышцы В вопросе женского здоровья и удовлетворённости интимные мышцы играют далеко не последнюю роль. Есть красивая история о том, как женщины, владея своими интимными мышцами, могли делать удивительные вещи. Опыт развития интимных мышц в разных культурах. Женщины которые развивали, совершенствовали своё умение владеть вагинальными мышцами, всегда считались особенными. Есть истории, которые рассказывают об умении гетер, геиш, тайских, египетских жриц, наложниц, жен императоров удивлять и доводить мужчин до оргазма, пребывая в неподвижной позе, лишь сжимая и разжимая мышцы влагалища. И в разных культурах есть подтверждение тому, что развитию интимных мышц уделялось большое значение. Этот навык раскрывал удивительные возможности женского организма. Японская культура В японской культуре в вопросах развития интимных мышц главенствующая роль, конечно же, принадлежит гейшам. А вы знали, что гейшей не могла стать абсолютно любая девочка? Для того, чтобы стать майка, ученицей, девочке предлагали пройти экзамен. Суть экзамена заключалась в том, чтобы поймать курицу во дворе. Если девочка начинала сразу активно действовать и упорно ловить птицу, экзамен считался несданным. Но в случае, когда она пыталась приманить птицу, хитростью заставить подойти поближе или просила показать мастер-класс, как ловить курицу экзаменатору, испытание было пройдено. Смысл был в том, чтобы увидеть наличие женских качеств. Увертливости, спокойствия, податливости или мужского склада характера, который сопровождался активными настойчивыми действиями. Девочкам мужского типа трудно было пройти такое испытание. Существовало два пути становления гейши. Если девочка шла по первому пути, традиционному, то на протяжении десяти лет она получала сложное многогранное образование. Девочки жили в общежитиях для гейш Акия. Ученица Майка посвящали обучению до 12 часов в день, ведь к гейшам приходили состоятельные мужчины, чтобы прежде всего отдохнуть душой. И основной обязанностью гейша было умение развлекать своих гостей, поддерживать с ними беседы на любую тему, а это требовало должного уровня образования и эрудиции. Помимо этого, гейши учились грациозно двигаться, ухаживать за собой петь, играть на музыкальных инструментах, сочинять стихи и не только. Гейша, которая показывала достойное мастерство, могла претендовать на внимание Дана, мужа-покровителя, который щедро одаривал Акии и саму избранницу. Второй путь — обучение по методике системы дзёда, боевое искусство, с учётом женской специфики, которая называется фудзу. Это религиозно-философская система, Обучение проходит в закрытых храмах, и поэтому такую школу поступают весьма взрослые девушки, уже чувствующие определенное призвание. Преподают в таких школах исключительно мужчины. Секс здесь под запретом. По окончании обучения такую гейша называли «пылающая хризантема». Гейша «пылающая хризантема» достигала такого мастерства, что могла заставить благоухать свое тело, источая аромат цветов или же нажатием на определенную зону на теле мужчины вызывать мгновенную эвакуляцию. Такое действие получило название «Лунный свет сквозь дырявую крышу». В программе обучения гейш-пылающих хризантем тренировка интимных мышц была обязательна. Такие гейши без труда могли зажать небольшой шарик мышцами луна, а затем выстрелить им и попасть в мишень или чашку на расстоянии 3-7 метров. Древнеславянская культура Во времена языческой Руси славянские женщины знали и оберегали свои секреты раскрытия сексуальности и притягательности. Пока не найдено подтверждение тому, использовали ли эти женщины специальные приспособления, но есть упоминания о голосовых практиках маточного пения, которые позволяли развить интимные мышцы и управлять ими. Во время такого пения Звук как будто бы исходил из низа живота, глубины женского лона, и похож был на крик женщины в момент сильного эмоционального возбуждения. Помимо этого, женщины тренировали интимные мышцы, чтобы во время пребывания в каком-либо пути или быту поддерживать чистоту и гигиену. С наступлением менструации женщина плотно сжимала вагинальные мышцы, чтобы кровь не могла просочиться сквозь них. Так она могла вести обычную жизнь или даже находиться в пути. А когда поблизости был какой-нибудь источник воды или чистый ручей, женщина подмывалась и вновь зажимала вагинальные мышцы. А во время интимной близости с мужчиной женщина, обученная секретом сексуального мастерства, с помощью особой вагинальной техники могла втянуть в полость матки немного воды, шейка матки при этом закрывалась, а половой акт не вызывал боли. После эякуляции мужчины и завершения полового акта сперма легко вымывалась. Так женщина могла контролировать процесс деторождения. Культура арабских стран Структура гаремов давнего времени включала три этажа. На каждом этаже располагалась своя группа наложниц. На нижний этаж попадали девушки, которые мало чем могли удивить своего господина или были осуждены за какую-то провинность. Девушки со среднего этажа находились в промежуточном состоянии. Они могли учиться и попасть на верхний этаж или же лениться и оказаться внизу. Верхний этаж представлял собой роскошь убранств и постоянный труд, направленный на самосовершенствование. Для девушек верхнего этажа существовала целая система экзаменов и всевозможных проверок. А самые усердные и способные ученицы получали возможность проявить себя перед правителем. Так девушки должны были уметь удерживать внутри вагины нефритовое яйцо с шелковыми нитями, за которые тянул Евнух, стараясь вытащить его. Таких нитей могло быть несколько, даже больше десяти. Экзамен считался пройденным, если Евнух рвал все нити, пока девушка удерживала яйцо внутри себя. Танец — еще одна разновидность подобных экзаменов. Особый вид танца — привилегия избранных девушек раки-шархи или танец живота. Показать его господину удавалось лишь немногим, и перед этим событием между девушками разворачивалась настоящая борьба за внимание и благосклонность правителя. Однако в случае такого особенного экзамена девушка должна была исполнить танец, предварительно втянув в полость влагалища 100-150 миллиграммов специально окрашенной жидкости и станцевать, не проронив при этом ни капли. Индийская культура В Индии есть древняя система гармонизации ума и тела — йога. В йоге тоже имеются упражнения для развития интимных мышц. Одна из самых распространенных техник — мулабанха, или корневой замок. Мула в переводе обозначает «начало», «корень», а банха — «запирать». Плотное сжатие интимных мышц как будто запирает на замок жизненную энергию человека. Так она остаётся внутри и наполняет собой энергетические центры, чакры в теле человека. Чуть позже я расскажу о технике выполнения этого упражнения. Это помогает подключать ещё и сопряжённые мышцы. В сексуальной культуре Индии известна техника преобразования сексуальной энергии в тандре. Индийское учение о духовности и энергии которая называется варджоли мудра или алмазная печать. Женщина ритмично сжимает влагалище Йони, создавая эффект всасывания. Такая стимуляция интимных мышц сочетается с определенными движениями таза. Наряду с алмазной печатью популярна техника удияна банха или поднимающая ограничения. Выполняя это упражнение, женщина делает выдох, после которого следует сильное сжатие мышц влагалища и живота, а также подъем диафрагмы. Внешне это напоминает элементы танца живота. Анатомия. От силы и тонуса интимных мышц зависит ощущение во время полового акта. Сложности во время тренировки возникают в том числе из-за незнания анатомии. Интимные мышцы — Это мышцы, которые поддерживают органы малого таза. Схему строения органов тазового дна вы можете посмотреть в PDF-приложении книги. Мышцы тазового дна состоят из поперечно-полосатой мускулатуры. Под микроскопом такая мускулатура выглядит как тёмные и светлые полосы, которые чередуются между собой. Мы можем управлять этими мышцами с помощью мысленного усилия, например, сжимать и разжимать во время полового акта. Кстати, наши скелетные мышцы, которые участвуют в физических нагрузках, тоже состоят из поперечно-полосатой мускулатуры. К костям такие мышцы крепятся с помощью сухожилий, и как рычаг, сокращаясь, тянут кости друг к другу. На рисунке, который приведён в PDF-приложении к аудиокниге, видно, что мышцы тазового дна разделяются на поверхностный слой мышц, те, которые располагаются в промежности, и глубокие мышцы тазового дна. Мышцы, которые крепятся к лобку, копщику и седалищным буграм, составляют поверхностный слой мышц промежности. В поверхностном слое мышц промежности выделяется две мышцы, которые особенно важны в развитии интимных мышц. Это луковично-губчатая мышца идёт от клитора к центральному сухожилию и сфинкторануса, окружая тональную розетку. Изображение этих мышц вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. Луковично-губчатая мышца принимает непосредственное участие в сокращении вагинального канала, а сфинкторануса — косвенное. Вы уже могли это почувствовать, когда выполняли упражнения с пальцами рук. Глубокий слой тазовых мышц также называется тазовой диафрагмой. Его можно сравнить с плотной упругой сумкой, которая закрепляется около лобка и тазовых костей, оборачивая собой отверстие для влагалища и прямой кишки. Изображение вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. Влагалище. Влагалище — это мышечная трубка. Снаружи влагалище покрывает соединительно тканная оболочка, а внутри влагалища находится слизистая оболочка. Внутренняя слизистая оболочка покрыта поперечными складками. Они образуют два продольных валика. Один из них проходит посередине передней стенки влагалища, а второй — посередине задней. Изображение вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. Эти валики более выражены в нижнем отделе влагалища, ребристые на ощупь. Вверху они исчезают или еле ощутимы. Но выше к матке ребристость может сохраняться, если выполнять систематические тренировки. Я не буду углубляться в анатомию и даю эту информацию для того, чтобы вам было проще представить и визуализировать работу тех или иных мышц во время выполнения практик. Выполняя упражнения с пальцами, вы постепенно научитесь дифференцировать произвольное сокращение той или иной группы мышц. Но этот эффект появится не сразу только с систематическими тренировками. Когда я работала над этой книгой, то в поисках информации относительно анатомии того, как выглядят эти тренировки изнутри, столкнулась с разными мнениями о возможности тренировки этих самых мышц. Сейчас много специалистов и тренеров, которые предлагают свои методики тренировки интимных мышц. И одним из мнений было то, что вагинальные мышцы натренировать невозможно, так как они состоят из гладкой мускулатуры, которой невозможно регулировать усилием воли. За работу этой мускулатуры отвечает вегетативная нервная система, и можно лишь пользоваться преимуществами в виде упругости, гладкости и, и, и эластичности этой группы мышц. Однако моя практика показала иное. Сначала стенки влагалища достаточно гладкие. Ребристость может присутствовать, но лишь ближе ко входу во влагалище валики, которые более выражены в нижнем отделе влагалища. Если тренироваться каждый день или через день, то на протяжении нескольких месяцев ребристость начинает подниматься выше по направлению к шейке матки и становится более заметной на ощупь. И выполняя упражнения с пальцами и те техники, которые я вам буду предлагать в этой аудиокниге, систематично вы тоже увидите такой результат. Однако, когда тренировки прекращаются, припрестость уходит. Здесь нет магии. Это комплексная работа, где задействованы мышцы тазового дна на разных его сегментах. Сопряжённые мышцы пресса, ягодиц, и всё это в комплексе влияет на мышечные слои влагалища. До и после. И действительно, когда я познала, что такое управляемые интимные мышцы, моя жизнь разделилась на до и после. Но произошло это не сразу. Когда я пришла на обучение по интимной гимнастике и управлению мышцами тазового дна, мной двигала только одна цель — быть здоровой и обрести чувствительность. После того, как боль ушла, моя цель изменилась. Рекламная акция этого курса занятий не просто обещала, а гарантировала, что накачав и придав силу и пластичность интимным мышцам, женщина сможет уподобиться гейшам или искусственным наложницам султанских гаремов, быть для своего мужчины единственной и незабываемой. Другие стоптанные башмачки будут меркнуть по сравнению с такой-то чудо-женщиной. Она будет на световые годы впереди своих конкуренток. Хотя Когда она владеет этим искусством, конкуренток у неё уже не будет. К ногам такой женщины мужчина готов положить все сокровища мира. Стоит ей лишь выразить своё желание. И, конечно же, имея уже непростые отношения с мужем, я загорелась желанием стать именно такой, лучшей из лучших, как, впрочем, и большая часть девушек из нашей группы. Так я сместила фокус с тренировок и превратила их в некий спорт позволяющий накачать силу мышц для быстроты результата, а собственное желание я подменяла слепым рвением во что бы то ни стало удивить своего благоверного. Эти две ошибки я осознала уже чуть позже. Такого результата, который я ожидала, не было. Появилась сила мышц, но это не давало удовольствия никому из нас. Всё превратилось в некий механический акт, и не более того. До гейши и женщины в удовольствии мне было далеко. Пройдет еще значительное количество времени и тренировок, прежде чем придет истинное осознание и чувствование. Время шло, а результат начал уходить в регресс, и вновь вернулись мои старые недуги и боль. Обсудив ситуацию с тренером, я решила приостановить тренировки и переключиться на другое. Постепенно, без тренажеров, грузов, я поняла, что все, что нужно, есть во мне самой. Просто нужно обратиться к своей женской природе, и не подменять свои истинные желания тем, что навязывают обстоятельства. Все случилось быстро и внезапно. Произошло это так. За продолжительное время тренировок у меня выработалась привычка самостоятельно разгонять кровоток в области органов малого таза с помощью сокращения интимных мышц. И в один из дней я как-то интуитивно начала делать упор на дифференцирование разных групп мышц. Сначала я сокращала боковые мышцы, потом заднюю стенку, делая акцент на зону ануса, далее переднюю, уводя внимание на область клитора. И моё тело дало обратную связь. Это было что-то волшебное, то, что трудно описать словами. Я почувствовала приток новой энергии, которую до этого момента не ощущала. Эти реакции запустили во мне состояние, которое можно описать как энергичность, смешанную с желанием искренне, безусловно любить и созидать. Чувствительность возросла в разы, и именно с этого момента тренировки интимных мышц стали настоящим удовольствием. Конечно, без физических тренировок, на мой взгляд, трудно было бы запустить эти процессы. Но даже если то, что я описала как дифференцированное сокращение разных групп мышц сейчас кажется вам чем-то из области фантастики, спешу вас разуверить, добиться этого эффекта может любая, Даже у меня с анатомическими особенностями отклонение матки вправо, и это получилось. Все дело лишь в действиях, которые мы совершаем осознанно и поэтапно. В главе, касающейся оргазмов, я дала упражнение с пальцами. Оно очень эффективно и способно заменить некоторые тренажёры. Вы сами можете чувствовать силу мышц и дифференцировать управление разными группами. Но нужна практика и время. Гейши это мастерство оттачивали годами. Возможно, у вас на это уйдет меньше времени, но систематическая практика — это основа, позволяющая овладеть навыком управления разными группами мышц. Навык дифференцированного напряжения мышц связан еще и с работой сопряженных мышц. Поэтому я дам упражнения из йоги, которые помогут подключить сопряженные мышцы пресса и ягодиц. Мулабанха. Мула — банха, корневой замок. Банха — держать, удерживать, мула — замок. На самом деле, для того, чтобы научиться выполнять корневой замок, нужно просто стараться делать то, что получается. Поначалу различать внутренние мышцы в области таза не так-то просто, но всё придёт с практикой. С каждым разом вам будут легче даваться эти упражнения. Сядьте, скрестив ноги, с прямой спиной. Направьте своё внимание в область тазового дна. Представьте, что хотите писать, но нужно сдерживаться. Затем повторите несколько раз то внутреннее действие, которому это соответствует. После этого добавьте к нему попытку приподнять вверх всю область тазового дна, вплоть до нижней части живота. В технике по развитию интимных мышц и своей внутренней силы мулабанха — это то, что отличает практику от физкультуры. Мулабанха нельзя увидеть, но её выполнение качественно меняет эти ощущения. Важно следить за тем, чтобы во время выполнения мулабанха не напрягались мышцы лица, шеи и плеч, не происходили спонтанные задержки дыхания, Именно поэтому я прошу вас во время статичных пост с удержанием сжатия считать, проговаривая цифры шепотом или громче. Упражнение 1. Полумост. Лягте на спину. Стопы располагаются под коленями под углом 90 градусов. Поднимите таз. Руки отведены назад. Картинка приведена в PDF-приложении книги. Вдох. Сожмите малабанха. Таз слегка подкрутите на себя. Удерживаем сжатие и считаем до десяти, проговаривая шепотом или громче. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И расслабляемся. И это статичное сжатие. За это время вы сделаете приблизительно 5-8 дыхательных циклов вдох-выдох, опустите таз. Сделайте три таких подхода под музыку в своем темпе. Далее опустите таз и поднимите ноги на себя настолько, насколько сможете. Упражнение 2. Полумост с опорой на одну ногу. Оставайтесь в положении лежа на спине. Стопы располагаются под коленями. Картинка приведена в PDF-приложении книги. На вдохе снова толкните таз вверх. Сожмите балабанха и выпрямите левую ногу.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 Упражнение 3. Поднятие бедер. Исходное положение лежа на животе, таз слегка приподнят, опора на локтя. Картинка приведена в PDF-приложении книги. Сжимаем мулабанха на вдохе и слегка поднимаем бедра вверх, а на выдохе расслабляем мышцы. Считаем, проговаривая шепотом или громче. 1. Сжало Расслабила, Два. Сжала. Расслабила. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Это динамичное сжатие. Делаем еще 30 сжатий в своем темпе под музыку. Упражнение 4. Сжатие на боку. Исходное положение в полулёжа на боку. Левая нога поднята. Левая рука согнута в локте и служит опорой для туловища. Картинка приведена в PDF приложении книги. Сжимаем мулабанха на выдохе. Считаем, проговаривая шёпотом или громче. 1. Сжала, выдох. Расслабила, вдох. Два. Сжала. Выдох. Расслабила. Вдох. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Переходим к статичному сжатию. Первый подход. Сжимаем у лабанха, удерживаем напряжение, проговаривая шепотом или громче. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Расслабьтесь. Сделайте еще девять подходов статичного сжатия в своем темпе под музыку. А затем повторите эту же серию с правой ноги. Упражнение 5. Сжатие на спине. Исходное положение лежа на спине. Колени скрещены и прижаты к груди. Картинка приведена в PDF-приложении книги. Сжимаем у на выдохе. Считаем, проговаривая шепотом или громче. 1. Сжало, выдох, расслабило, вдох. 2. Сжало, выдох, расслабило, вдох. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Переходим к статичному сжатию. Первый подход. Сжимаем мулабанха, удерживаем напряжение, проговариваем шепотом или громче. Один, два, три, четыре, пять, шесть, Девять. Десять. Расслабьтесь. Сделайте еще девять таких подходов статичного сжатия в своем темпе под музыку. Упражнение 6. колено локтевая поза. Часть первая. Исходное положение опора на локте и колени. Одна нога отведена назад и чуть в сторону. Картинка приведена в PDF-приложении книги. Сжимаем у лабанха на выдохе. Считаем, проговаривая шепотом или громче. Один сжала – выдох. Расслабила вдох. 2, сжала, выдох, расслабила, вдох. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Переходим к статичному сжатию. Первый подход. Сжимаем у лабанха, удерживаем напряжение, проговариваем шёпотом или громче. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Расслабьтесь. Сделайте еще 9 таких подходов статичного сжатия в своем темпе под музыку. Далее выполните эту же серию, но с другой ноги, в своем темпе под музыку. Упражнение 7. Дифференцировка мышц. Примечание. Это упражнение выполняется, когда вы уже достаточно прокачали интимные мышцы. Даже если с первых раз у вас ничего не получается, это нормально. Все получится только с каждодневной практикой. Вариант 1. Сядьте на колени. Сосредоточьте свое внимание на мышцах влагалища и области матки. Представьте своё влагалище в виде трубочки и мысленно разделите её на три части. Первая часть или первая треть влагалища – это мышца зоны входа во влагалище, вторая часть или вторая треть – мышцы чуть выше, третья часть или всё влагалище целиком – мышцы рядом с шейкой матки. На счёт раз начинаем сокращать только мышцы входа – одна треть. На счёт два мышцы выше 2 3 на счет 3 сокращаем всю зону мышц влагалища вы сжимаете мышцы как бы по восходящей от входа во влагалище к матке и расслабляетесь Раз сжимаем мышцы входа 2 сжимаем мышцы выше 3 сжимаем мышцы ближе к шейке матки и расслабляемся Это один цикл динамического поэтапного сжатия. Сделайте еще 9 таких подходов в своем темпе под музыку. По аналогии сокращайте мышцы по восходящей, но на этот раз удерживайте сжатие, громко или шепотом начинайте считать до 10 и расслабляйтесь. Итак, 1 – сокращаем мышцы входа, 2 – сокращаем мышцы выше, 3 – сокращаем всю зону мышц влагалища, удерживаем сжатие и считаем 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. И это один цикл статического поэтапного сжатия. Попробуем еще раз. На раз сокращаем мышцы входа. Два – мышцы выше. 3 сокращаем всю зону мышц влагалища, удерживаем сжатие, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 и расслабляемся. Повторите циклы динамического и статического сжатия не менее трех раз в своем темпе под музыку. 2 примечание если в процессе выполнения упражнения вы почувствуете напряжение в области челюсти или подбородка то усилием воли расслабьте эту область лягте на спину расслабьтесь закройте глаза важно расслабить лоб челюсти подбородок сосредоточьте свое внимание на мышцах лакалища Чувствуйте свою заднюю, переднюю, боковые стенки. Начните сокращать только зону ануса. Так вы почувствуете, как сокращается только задняя стенка. Раз, сжимаем мышцы на выдохе, расслабляем, вдох, два, сжимаем мышцы на выдохе, расслабляем, вдох, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10. Повторите эту серию еще 9 раз в своем темпе под музыку Введите внимание на лобок и область клитора. Попробуйте сократить только эту зону. На раз. Сжимаем мышцы, расслабляем. Два. Сжимаем, расслабляем. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Повторите эту серию еще 9 раз в своем темпе под музыку. Далее сосредоточьтесь на боковых частях влагалища и начните сжимать только боковые части. Раз сжала боковые части, расслабила. Два сжала, расслабила. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Совмещаем зоны и сокращаем заднюю и переднюю стенку, а затем обе боковые стенки. Раз, сокращаем заднюю и переднюю стенку, расслабляем. Два, сокращаем обе боковые стенки, расслабляем. Раз, сокращается задняя и передняя, расслабляется. Два, обе боковые, расслабляется. Раз, два, раз. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, и раз, и два. Разделяем зоны. Сокращаем только переднюю стенку на раз, только правую на два, только заднюю на три, и только левую на четыре. И это один круг. Итак раз сокращаем переднюю стенку 2 правую 3 задние 4 левую считаем 1 2 3 4 расслабляемся 1 2 3 4 расслабляемся 1 2 3 4 расслабляемся 1 2 3 Три. Четыре. Расслабляемся. Сделайте еще пять таких кругов в своем темпе под музыку. Важно в процессе выполнения сжиманий как следует расслабляться. И это влияет на результат тренировок и силу мышц. Упражнение «Глубокий вакуум». Это упражнение заимствованное из йоги, но оно очень эффективно в чувствительности и обретение стройности для женщин, очищение толстого кишечника от продуктов переработки. Лучше выполнять это упражнение утром на голодный желудок. Важно выполнять это упражнение в отсутствии менструации. Встаньте на пол. Ноги чуть согнуты в коленях. Руки ладонями опираются на колени. Сделайте глубокий вдох через нос. И резко выдохните через рот со звуком «пха». Втяните живот в себя, как бы под ребра. В области центра ключи при этом образуется ямка. Почувствуйте как ваши внутренние органы малого таза, в частности матка, подтягиваются вверх. Задержите дыхание на 10 секунд и расслабьтесь. Повторите это упражнение 7-10 раз.